Глава 13. Пару минут после ухода Ульрика стояла в недоумении, разглядывая распахнутую дверь. Может, он ушел навсегда, обидевшись на мои слова. Но разве я не права? Зачем копаться в воспоминаниях, если я так рассказать могу? Я была не готова к тому, что он узнает о моих чувствах. Я ему не доверяла. Мне все не давала покоя та фраза демона которая отрезвляла в самый подходящий момент. Перевела взгляд на свертки в большом количестве валяющиеся посреди комнаты. Тяжело вздохнув, принялась их разворачивать. Те, что с вещами, решила пока положить на кровать. А вот о еде нужно позаботиться заранее. Может ведь и испортится чего-нибудь. Ну и куда положить эти рыбные тушки, удивилась я размотав пару самых крупных свертков. Оглядев небольшую комнатку, решила проверить всю мебель. Ну а вдруг тут еще где-нибудь припрятаны магические сюрпризы? Не мог же Улерик в самом деле притащить столько рыбы и не подумать о такой важной штуке, как, например, холодильник. Заглянула в шкаф. Обычный, для вещей, с крючками и полками. Чуть дальше комод. Тоже ничего особенного. Ящики и ящики. А вот что это за сундук? Подняв крышку, ахнула, Потому что на меня оттуда повеяло холодом. Ничего себе сундучок. Довольная своей находкой, завернула рыбу в пальмовые листья. Это уж получше бумажных пакетов. И положила ее в сундук. Туда же отправилась целая куча ярко окрашенных фруктов. Выглядели они, конечно, как мутировавшие наши. Или еще чего похуже. Но запах был потрясающий. Не выдержав, укусила небольшой синий шарик, сильно пахнущий спелым яблоком. Вкус был странным. Как будто смесь манго с дыней. И то это очень примерно. Интересно, а наевшись этих фруктов, я не мутирую? Хотя какая разница? Я ведь теперь все равно от всех отличаюсь. Придумала себе оправдание? И с голоду набросилась на эту вкуснятину. Наверное, я бы еще долго наслаждалась, если бы не нужно было дальше все раскладывать. Поэтому, собравшись с мыслями, принялась доставать местные деликатесы. Какие-то темные баночки. Повертела их в руках и решила пока не открывать. Они отправились под стол. Ложки и посуду так на столе и оставила в уголке. Все. Дальше по плану одежда открыв первый попавшийся сверток из кучи что я накидала на кровать в ступоре застыла разглядывая местное подобие нижнего белья все такое атласное и в рюшечках у меня от смущения наверное даже уши покраснели не то что щеки вот это да удивил меня Ульрик. ничего не скажешь и размер вроде как мой Стараясь не думать, кто ему посоветовал купить все эти прелести, я достала из другого свертка платье. Интересно, а у них женщины тут в штанах не ходят, что ли? Но хотя бы оно оказалось как раз, как я и хотела. Закрытое, длинное, неброское и с тонкой, но совершенно не просвечивающейся ткани. Самое то, по такой жаре. И да, о жаре. Я была рада, что сейчас нахожусь в доме. Потому что уже давно не утро, и это их светило припекает так, как у нас в пустыне, не меньше. И самое странное, местным растениям это нисколько не вредит. Стоят так бодренько, раскинув свои синие листочки. В общем, немного приоткрыв дверь, сразу же ее закрыла, отложив до вечера осмотр окрестностей вокруг домика. Ведь воду я так и не нашла. Улерик ее почему-то не принес, а пить хотелось страшно. Ну ладно, потерплю до вечера и поищу какой-нибудь родник. Платье убрала пока в сторону и развернула следующий пакет. В нем оказались легкие кожаные ботинки, в тон платью на шнуровке. В другом свертке оказалось постельное белье, как я поняла. Дальше какие-то брусочки, может даже мыло, запах приятный. В общем, на первое время самое то. Добравшись, наконец, до последнего свертка, восхищенно замерла, открыв красивое зеркальце в витой оправе на подставке и гребень для волос. Надо же, какой предусмотрительный, а по нему и не скажешь. Может, у него есть женщина? Хотя зачем он тогда ее бросил и пошел за мной? Мог ведь и не вернуться. Мало ли, как туман себя бы повел. Отвлекшись на эти мысли, я не сразу обратила внимание на свое отражение в зеркале, а когда все же рассмотрела лицо, то в ужасе застыла. Конечно, я предполагала, что выгляжу так себе, но не настолько же. Мои карие глаза поменяли цвет. Да, они теперь стали зеленые. Так еще такого насыщенного оттенка, что таких просто не бывает в природе. Разве если только линзы поставить? Кожа стала на пару оттенков темнее. А волосы? Я что, сидею? По моим каштановым кудрям вились полосками белые пряди. И что больше всего поразило, так это уши. Кажется, они вытянулись вверх и сейчас немного торчали из-под волос. Я суматошно стала убирать пряди в сторону, чтобы их рассмотреть получше. Нет, не показалось. Все-таки не стоило есть. Те фрукты. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а Чего ты так орёшь? Я уже почти спал!» Сонно отозвался кот под кроватью. «Тут такое дело! Я съела синих фруктов, что Ульрик принёс и... и... В, в общем, у меня уши теперь как у... у белки!» «Что?» Рыжик от такой новости даже высунул мордочку, чтобы поглядеть на меня. «Тьфу ты!» Ну что панику развела? Обычная адаптация. И ты не белка, а эльфийка. Ну, или почти. Зубы покажи. Ну, точно, почти. Или ты хотела, как и я, на солнышке местном пропечься. Но почему именно в это ушастое создание? Почему не в расу Улерика, в человека? Да с чего ты взяла, что он человек? Тут вообще твой человеческий вид не живет. Слов у меня. Просто не нашлось. Вот это и я попала. Взяв себя в руки, решила все выяснить. Так, до ночи у нас куча времени. Давай рассказывай, кто такой Улерик? Как выглядят местные люди, чтобы я успела морально подготовиться? И что я могу тут есть, чтобы у меня больше ничего не отросло? Надо было видеть мордочку Рыжика после моей тирады. Я бы, наверное, долго смеялась над его растерянным и недоумевающим видом, если бы не оказалась в таком безвыходном положении. И когда тут уже вечер наступит, в конце концов? Воды нет, воздух вокруг домика плавится от жары, искупаться никак, засада со всех сторон. Я тут как в бункере, а единственный, кто может мне все объяснить, свалил неизвестно куда и насколько. Как мне было не жалко Рыжика, но придется все выпытывать у него, а потом разгребать это... В общем, в которое я умудрилась вляпаться. Слушай, давай ты немного успокоишься, и мы ляжем поспим. А когда я излечусь, попытаюсь все тебе объяснить. Хорошо? Решил выкрутиться хитрый огонек. Тут я неожиданно почувствовала приближение опасности. Не знаю, как это объяснить. Во мне будто интуиция стала орать благим матом, так еще и во все горло, что надо срочно куда-то спрятаться. Растерянно повертев головой, рухнула на пол и быстро поползла к рыжику, под кровать. «Я не знаю, как ты меня там раньше скрывал, но сейчас напряги все свои силы и сделай это!» Прошипела на его удивленный взгляд. Буквально через пару секунд после того, как я спряталась, дверь раскалилась до красна и рассыпалась в прах. В комнату кто-то вошел. Я видела только золотые мужские ноги. И очень яркий свет вокруг. Затаилась как могла, кажется, даже не дышала. Сердце в страхе как будто и вовсе остановилось. Ноги медленно обошли комнату. Неожиданно с громким хлопком взорвался шкаф. За ним следом сундук, раскрасив стены и пол в синий цвет. Этот изверг, недовольно рыкнул и стал скидывать с кровати ворох пальмовых листьев. Я в страхе сжалась еще сильнее и закрыла голову руками. Удивительно, но в такой, казалось бы, опасной ситуации туман никак себя не проявлял. Последние листья слетели, обнажив деревянные прутья надо мной. Наступила тишина. Я застыла, подобно изваянию, пытаясь слиться с полом. Разочарованно хмыкнув, этот гад ушел. И в домике опять стало темно. Я облегченно выдохнула. Неужели не заметил? Из-под меня вылез взъерошенный рыжик, смотря на пол огромными испуганными глазами. Кто это был? Еле слышно прошептала я. Ты не поверишь. Да я сам бы ни за что не поверил, если бы не чувствовал его силу. Рыжик! Шикнула я, прервав его, поверил-не поверил. Солос это был. Сам Бог Света спустился сюда и только чудом не заметил мою магию. Так вот, почему тут такая жара стояла. Но что нам теперь делать? Наверное, он подумал, что ты куда-то вышла. Возможно, будет следить за домом. До ночи нам точно не стоит отсюда даже вылазить. Но я же не смогу тут сидеть вечно. И как вообще можно скрыться от солнца? Рыжик задумался. Не будет же он неотрывно следить за этим домом. Подождем пока Улерика и ночью сбежим. Без него нам теперь точно не выжить. Нужно как-то добраться до храма Селенити. Под ее защитой у тебя еще будет шанс. Я тихо выползла из-под кровати и оглядела учиненный кавардак. Жаль. Улерик так старался, столько магии потратил. Хотя не об этом мне сейчас надо думать. Убрав листья, с радостью обнаружила, что под ними остались лежать невредимые свертки с одеждой. Быстро переодевшись, облегченно выдохнула. Могла ведь так и остаться в этом жутком платье. Взяв постельное белье, расправила его на кровати. Покидала в него все уцелевшие нужные вещи и завернула в узел. Жаль, еды больше нет. Ничего, перебьюсь. Хорошо, что вообще живы остались. «Интересно, зачем я понадобилась их Богу?» Посмотрев на щепки от шкафа и сундука, пришла к неутешительному выводу. «Он хотел меня убить. Но зачем? Разве я так опасна?»